Случается, я касаюсь клавиатуры с мыслью «стереть всё». Спустя миг написано «исчезнет» и перестанет быть опасным. Вместо этого я стираю название города. Я называю его «Кёнигсмюлле» — «Королевской мельницей» честь одного из уничтоженных городков в фотоальбоме семейный читы Кёрнер. На снимке видны только руины на заросшем травой лугу на опушке леса, пустые фасады домов, сквозь которые прорастают деревья. На месте этого города, чьи церковные шпили блестят на рассвете, когда я стою и гляжу на них из окна, может оказаться любой другой городок в том краю, что называется Судетской областью. Снаружи стоит садовая скамья и ждёт, когда я выкрашиваю её в голубой цвет. Я подыскала для неё другое место за домом, где аромат распустившихся роз ощущается сильнее всего. Когда мы состаримся... Будем сидеть там рядышком, отдыхать. Но сначала нас ждёт любовь во всех её проявлениях. Светает теперь позже, но осень кажется ещё далёкой. Каждое утро, пока Даниэль ещё спит, и перед тем, как отправиться на прогулку до пекарни, я гляжу на липу и туда, за реку. Каждое утро я думаю о том утре. Я до сих пор вижу их в образе теней. Живые несут мёртвых. Мёртвые несут живых. Когда-нибудь об этом обязательно нужно будет рассказать. Но только не сегодня. Только не сейчас.